Глава девятая. От авторов. Императорская элита. Лучшие из лучших. Сильные, практически неуловимые и опасные. Сумрачные. От них мало кому удавалось уйти, скрыться и раствориться в темных закоулках империи. Они без устали искали свои цели, свои жертвы, а когда находили, то хватали своими цепкими когтями, и тогда уже не вырваться. Ордену приходилось порой тяжело именно из-за сумрачных. Скольких они потеряли. Усиленные магией императорской крови, они становились крайне опасными, выносливыми и быстрыми, обладали молниеносной реакцией. С такими тяжело тягаться хоть в бою, хоть в бегах. Сумрачные имели чуть ли не все допуски и огромнейшую власть. Пред ними были открыты все двери. Все в их власти. С ними считались высокие семьи, военные и даже приближенные императора. Именно по этим причинам их боялись, ими восхищались, к ним тянуло и от них отталкивало. Самуиль был заинтересован сумрачными. К сожалению, темного они славились верностью. Верностью своему слову, своим принесенным клятвам. Тем сложнее, но от этого и интереснее была задача для самого Самуиля. Сумрачных прибыло в академию немного, но даже малый отряд мог многое. К Самуиле пришел командир отряда. Вертон Ри Белогрет. Сухо назвался высокий светловолосый мужчина, войдя в каменную комнату. Он встал совсем рядом с Самуилем, отчего тому пришлось встать, чтобы быть наравне. Вертон выглядел холодно-угрожающе. Особая форма сумрачных, в которую входили уплотненные темно-серые штаны из особой ткани с металлическими вставками на бедрах и голени для защиты мышц. Облегающая нижняя эластичная рубашка того же цвета, что и штаны, поверх которой жилет из металла, что и на ногах а сверху укороченный легкий камзол уже светло-серого цвета. У командиров верхние камзолы отличались оттенком голубого на серой ткани, а плечи украшали дополнительной плоской вставкой, на которой серебром лежали крылья. Светлые волосы не более 5-7 сантиметров зачесаны назад, как и у многих сумрачных, чтобы выглядели не такими растрепанными после своих полетов. Холодно-голубые глаза смотрели остро, цепляюще, не упуская деталей. Лицо не выражало абсолютно никаких эмоций, а тон вежливо приказной. Интересное сочетание. Самуилю стало жутко нетерпеливо, так сильно захотелось темному увидеть крылья командира. Его интуиция подсказывала, что Вертон Ри Белогрет скрывает в себе приинтереснейшие тайны. «Приятно познакомиться». Вертон Ри Белогрет. Вежливо поприветствовал Самуэль и представился сам, прекрасно зная, что командиру Сумрачных известно далеко не только имя Самуила, но манеры. Самуэль Ранториум Ро. Взаимно. Не меняя холодности, отозвался командир. «Вы привезли известие от Совета Империй?» Риторический вопрос, ведь Темный знал ответ. Все знали, что просто так сами сумрачные бы не явились. Значит, ждет что-то интересное. Вот только какой именно вариант развития событий выберут Империи, остается пока тайной, хоть и недолгой. У Самуэля три таких варианта сейчас крутятся в голове. Вертон ответил не сразу. Он еще раз обвел взглядом присутствующих, в чье число входили глава следственной группы и его ментальный маг, ректор Академии оборотней и его правая рука, куратор Гроутон, командир стражей и командующий военных. Все высокопоставленные лица сейчас находились в данной каменной комнате. И уже именно ко всем обратился Сумрачный. «Господа, всем присутствующим открыт допуск», к следующей информации от Совета Империй. Но, несмотря на ваши заслуги перед своей Империей, необходимо дать сейчас клятву неразглашения определенной информации. Я могу ее принять от лица Совета. Безэмоционально, как присуще сумрачным, проговорил Вертон. Все замерли, предчувствуя то, что очень им не понравится. И они были правы. Им не понравилось. Злость, непонимание, отвращение, вспышки ненависти и ярости поочередно проскальзывали на лицах присутствующих после слов командира Сумрачных. Но клятва и долг не давали возможности выплеснуть эту ярость. Как бы сейчас некоторым не было противной гадко, они ничего не могли с этим поделать. Вертон же не подал виду, что это видел на лицах мужчин, что слышал нелестные отзывы в сторону империй. Он делал свое дело, вводил в курс происходящего, объясняя причины и следствия. Поведал же сумрачный правду, то, которой темный орден был свидетелем. Видимо, империи, взвесив все, пришли к выводу, что более времени на игры не осталось. Вертон начал свой рассказ с самого начала, с того момента, когда Темный Орден связался с империями и рассказал о грядущей катастрофе, о своих исследованиях и полученных результатах. Ученые империи не подтвердили истончение граней. Конечно, ведь представители империи пользовались современными методиками, которые не могут достичь более глубокого результата, что обнаружил Орден благодаря древним знаниям. Но это выяснилось позже, после того, как на Орден была объявлена охота. Она шла всегда, но Орден никогда не заявлял так о себе, поэтому размеры и возможности темных оставались неизвестными. А после того, как они сами появились, Империи не могли это проигнорировать и расценили все как хитрый план Ордена, который решил таким путем вернуть себе положение и обманным способом манипулировать Империями. О пренебрежительном отношении к полученной информации о разрыве империи пожалели позже. Но грядущую проблему они решили устранить самостоятельно. Долгая упорная работа умов империи не давала ответов на вопрос, каким образом укрепить материю мира и не позволить разрыву случиться. Ответ не найден по сей день. В параллели империи готовили боевые отряды, которые должны дать отпор археусам. На прошлый прорыв служил напоминанием о том, что победить чудовищ крайне сложно. Такая задача для военных и стражников являлась невыполнимой. Сколько простоят против археусов? Хороший вопрос. Обещания магов, что они смогут подготовить магические ловушки, оружие, что даст отпор и сможет уничтожить достаточное количество тварей другого мира, оправдались лишь на малую часть и вот грани вновь истончились. Следствием послужило появление попаданцев. Времени на дальнейшую подготовку своими силами не осталось. Империи признали, что не могут защитить мир Элерон, прорыва не миновать. Надолго полученного оружия и ухищрений подготовленных войск не хватит. Объединение с Темным Орденом — единственный шанс на выживание». Ведь именно темные смогли сохранить свои знания и знания забытых богов, древних богов, те знания, от которых отказались все остальные. Темные, страшные, кровавые, но такие сейчас необходимые. Как оказалось, последнее время охота на орден была практически приостановлена, и готовился иной план. Вот его Сумрачный не рассказал но все и сами все прекрасно поняли. Империи приняли решение об объединении гораздо раньше вчерашнего дня и благополучно забыли о всех жертвах Ордена, о тех смертях, которые случились. На кону стояли другие приоритеты. Для разработки плана дальнейших действий необходимо, чтобы Орден указал предполагаемое место разрыва. Это тоже не удалось выяснить Империям. Данные были нестатичны, постоянно прыгали с одного места на другое. Требовалось оценить отпущенное время на подготовку. Империи желали, чтобы орден применил свои возможности и рассчитал более точно остаток времени. После этого будет определен дальнейший план мероприятий. Самуэль лишь улыбнулся на речь Вертона. Он прекрасно знал все то, что сумрачный озвучил. События развивались по одному из трёх вариантов, которые рассчитал член Совета Тёмного Ордена. «Перед тем, как отправимся к граням, мне необходимо пообщаться с попаданкой. Романенко Агнией, разрывая воцарившуюся тишину, проговорил Самуиль. Если я не ошибаюсь, то так зовут девушку, которая сейчас обитает в Академии». На темного вперели глаза все присутствующие. Сумрачно и задумчиво буравил взглядом, все так же не выражая никаких эмоций. И совершенно непонятно было, какое решение он вынесет. Но ответ последовал совершенно от иного. «Для какой цели вам нужна девушка, Самуэль Аранториум ро. Со скрытой злостью вопросил Арон. Ректор Академии подобрался и приблизился к своей правой руке. Вид он имел отстранённый, но напряжение в глазах не мог бы увидеть лишь слепец. Мне необходимо узнать всё, что помнит юная особа о своём переносе. Как это произошло? Что могло послужить причиной разрыва именно в тот момент, в который это и случилось? Размеры, формы — всё, что сможет поведать Агния. Невозмутимо ответил Тёмный, глядя в глаза Арона. Он прекрасно понимал чувство куратора. Именно из-за ордена они потеряли нескольких студентов и мастера. Поэтому старался показать, что девушке ничего не угрожает, и ему необходимо просто с ней поговорить, что Самуиль и озвучил Гроутону. «Зачем вам это?» С долей недоверия поинтересовался ректор, стоя теперь совсем рядом с куратором. Видимо, глава Академии не боялся несдержанности своего заместителя — и находился рядом, чтобы вовремя удержать его. «Эти данные должны помочь в расчетах», — любил, ответил Самуэль, продолжая следить за Аароном. «Важно понять, есть ли различия между попаданиями к нам и какие они. Если прорывы становятся сильнее и мощнее, то это плохая новость для нас, господа. Это значит, что грани истончаются быстрее» и естественные межмировые порталы открываются все активнее и легче. И это приведет к более быстрому появлению разрыва с археусами. Закончил за темным ректор, потирая свой подбородок. Он взвешивал и размышлял. Недолгая пауза, затем взгляд на Рона, и решение со стороны Академии своей подопечной было вынесено. «Ваша беседа может состояться» но только при нашем присутствии». «Не имею ничего против». Как само собой разумеющийся, принял и согласился Самуиль. И «Я тоже буду присутствовать». Неожиданно вызвался командир сумрачных. Самуиль с легкой ноткой удивления посмотрел на Вертона. Но затем в его сознание быстро пришел ответ. Белогрет в данный момент был представителем империи и никак не мог оставить без внимания все, что происходит. А разговор с попаданкой мог быть занятным и полезным для Сумрачного. Но Темный не имел ничего против, так как скрывать в данном разговоре и нечего. Ведь Самуэль точно знал. То, что нужно помимо названного и необходимо Темному, Вертон не сможет понять. Он даже не почувствует, так как это может показаться ему чем-то совершенно незначительным».